Ну ли хочешь? В последний миг не нажал спуск, дал этому другу с сахарной жопой в последний миг улизнуть. Друг этот миг подаренный не принимает сучунок, наоборот, попёр из своего лаза назад, выкрикивает тайные слова, клички, которые никому, кроме Ростовчанина, в месте не встречались, даже в походу за территорией. Ну, говори, кто там в порту сработалышак? Концентрат, Стахановец, голый, Морожка, Сом, Юбека? Ну видишь, я всех твоих волков знаю. Давай раскалывайся полтора пули, выпрашиваешь, шпион. Ну получай три. Короткая очередь разнесла вдребезги пульсирующую физиономию Круткина. Теперь плачь по шипсдику, плачь по своей увлекательной молодости. Некогда плакать, все разваливается. Он выбежал со двора инструменталки. Мимо неизвестно куда неслась толпа зэков. — Эй, стой, полтора Ивана приказал! Никто его уже не слушал. Куда бегут? Он бежал вместе со всеми. Мелькнуло окно медсанчасти. Там юбека и шаг резали капитана Стерлядева. Толпа вокруг потрясала самодельными напильными из железных кроватей пиками, неслись валить вышки, выдирать у вохры огнестрельное оружие, а главное замки сбивать до、да、спирта. добраться. Племя колымского мумба-юмба, выродки вечной мерзлоты, все уже были и без спирта бухие от одного лишь великого хиппежа, от взрывов, пожаров, воя сирен, трескотни выстрелов. И всем только одного хотелось — не терять этот кайф — Подлить в него спирту, резать, колоть, стрелять. Весь тщательно разработанный план полтора Ивана, однамоментное уничтожение всех сук, разоружение охраны и затем стремительный захват ключевых точек Магадана. Все это полетело в тартарары. Теперь уже и сам инициатор этого плана. Пропитанный влитым спиртом и неизлитым сахаром, Не понимал, куда его несет в этой толпе, Где все смешались и суки, и чистяги, И спецконтингент, и СО, и СВ. Все придурки и обреченные рабочий скот Все неслись на проходную, на вышки, на пулеметы. И! Ну, вот вам и железные объятия МВД. Немедленно распадаются под ударом народных масс. Ворота уже трещат, распахиваются. Прут зэковские массы. На одной из двух основных вышек у вахты врубили прожектора, заработал пулемет. «Эй, ростовчанин!» — крикнули в толпе. «Где твое кривое ружье?» Миша, не думая ни о чем, побежал, сходу врубил веером по прожекторам и пулеметам, толпа опять свободно повалила за зону, кто-то уже захватывал грузовики и козлы, вышвыривал тела вохровцев, орда неслась к охваченному паникой Магадану, рев, вой, свист. «Гости едут в твои теплые хавиры, милый городок». В этом порыве, конечно, забыли про начальника режима, майора Глазурина. К тому же основательно оглушенного кирпичом по голове забыли и телефонные провода в его конторе перерезать. Оглушенный майор верный чекистскому долгу позвонил вдаль стройки. генералу цареградскому последний тоже порядком оглушенный только не кирпичом а разворотом событий в порту успел в последнюю минуту выслать стрелковую роту а та в последнюю минуту заняла позицию поперек калымского шоссе у самого входа в город так в одну ночь взорвался монотонный быт в тюремной Калимской столице, чтобы отбушевав, вернуться к привычному, дремотному перекачиванию живой силы и техники. Мимо городовских окон ночью везли грузовиками из порта раненых и обожженных. Выстрелы, а иногда что-то похожее на залпы, то есть как бы раздирание тугого полотна неслись с противоположной стороны северной окраины. Циля и Кирилл вытаскивали из рам осколки стекла, пытались заделать зияющие дырки фанерками, дощечками, заткнуть подушками, несмотря на жаркие дела стеклянная стынь затягивала всю приморскую равнину, обещая по крайней мере неделю. стойких морозов. То и дело являлась соседка Ксаверия Олимпьевна, солидная дама, билетерша дома культуры. Женщины советовались, что можно сделать, чтобы защититься от холода. Их кому первым делом надо завтра обращаться в дома управления. Цицелии доставляло большое удовольствие беседовать с Ксаверией Олимпьевной. Возникало ощущение совершенно нормальной жизни в совершенно нормальном городе. Иногда Социлия пыталась оберегом выяснить, каким образом такая типичная московская дама оказалась на колыме. Может быть, у нее все-таки какие-нибудь родственники в лагерях или напротив в охране? К Савери Олимпийеву она, вроде бы, даже не понимала, о чем идет речь. Ее занимали только новые опереты, покупки, интриги в штате Домокультуры, планы на отпускной период. Только впоследствии под бутылочку материковского ликерчика какао-шуа выяснилось, что дама приехала в Магадан, как и Цицилия, к выходу из заключения мужа. Возникла, правда, проблема. Несколько пикантная, хотя и тоже вполне как бы нормальная, не политическая, не антисоветская, сугубо житейская ситуация. Муж умудрился выйти из отдаленного лагеря, уже имея новую якутскую жену и двоих детей. Вот такая пикантная ситуация, моя дорогая. Се ля ви, моя дорогая. Вот именно так. Она такова, Лави, такая пикантная крепкая штука, и нее важно, где она происходит, на Арбате или в Тайге под сенью старжевых вышек, Лави.